Глава 3 Только после нескольких месяцев простое и регулярного пилотирования штурмового шлюпа я понял, насколько маневренней и удобней в управлении мой артиллерийский катер или по-простому истребитель. Пилотировать его было одно удовольствие. Машина мгновенно отзывалась на каждое прикосновение штурвала и давала такое ускорение, что земля под нами превращалась в смазанное пятно. Я так увлекся, что на протяжении часа просто летал за городом. Правда, в одиночестве мне это удалось делать лишь пять минут. После этого нас запеленговали, и гарнизон Петрограда отправил два корабля поддержки, которые должны были снять все вопросы из серии «Что за псих летает над пригородами?», выделывая мертвые петли и бочки. Но офицеры выдались из спокойных и не стали мне мешать. Вытянув штурвал на себя, я заставил шлюп взмыть в небеса. Перегрузка вдавила меня в кресло, кровь зашумела в ушах, а нос заложила. Организм отчаянно сопротивлялся неестественному положению вверх тормашками, требуя, чтобы его вернули на место, и вознаградил меня дозой эндорфина. — Ты как там? — запоздало спросил я, оглянувшись. — В полном порядке, — ответил с придыханием Василий. — Но в следующий раз возьмите кого-нибудь помоложе. — Как приземлимся, я тебя пролечу. — усмехнулся я, выходя на курс. — Феникс ведомым. Иду на посадку. — Слышим вас отчетливо, Феникс. Доведем вас до приземления. — Раньше отпустить не можем. Приказ. — ответил в наушнике пилот одного из сопровождающих нас катеров. В отличие от меня, кульбиты в воздухе они не выписывали, но и не мешали, держась на почтительном расстоянии. — Понял. Возражений нет. С легкостью согласился я, начиная постепенно снижаться. Внизу под облаками была обычная для начала ноября петроградская хмарь и мразь из снега с дождем, но даже они не могли спрятать ухоженный лесопарк, где елочки были рассажены рядами. В центре всего этого великолепия стоял трехэтажный особняк и несколько домов для прислуги, скрытых частыми деревьями. — Мы точно по адресу? — Что-то я пожарище не наблюдаю. — Точно, но я проверю проговорил штурман, пока я заставил истребитель зависнуть в нескольких сотнях метров над землей. — Это он! — Что-то здесь не так. Я задумчиво посмотрел на здание, затем на летящие рядом с нами катера. — Господа, не против составить нам компанию? — Боюсь, у нас четкий приказ, сопровождаем только в воздухе, — с явным сожалением ответил ведомый. — Принято, — сказал я, отключившись, и думал, как поступить дальше, но в этот момент загорелась лампочка связи на коммуникаторе. «Слушаю. Не летите туда!» — услышал я возмущенный вопль Мальвины. «Вы же еще не прилетели? Скажи, что еще нет!» «Прямо сейчас мы висим над совершенно целым особняком Меньшиковых», — ответил я супруге. «В чем дело? Объясни спокойно». «Давайте я», — произнес Багратион и переключил на громкую связь. «Нам удалось опознать одного из сыщиков. Того, Нервного. Это единственный сын Книжны Балконской» до сих пор числящийся императорским гвардейцем и канцелярским советником. Очевидно, по протекции матери, но это не так важно. Это была явная провокация, которая не удалась. «Он напал на меня в моем же доме. Какая провокация?» — нахмурился я. «При таких же условиях мы вчера толпу гвардейцев превратили в фарш». «Дорогой, ты ведь шутишь?» — удивленно спросила Мальвина. «Одно дело убить в бою и совсем другое безоружного, ползающего перед тобой на коленях и извиняющегося». — Такого тебе высшее общество не простило бы никогда. — К тому же он единственный ребенок в роду и наследник, — ответил Багратион. — Если бы его убили, это стало бы существенным сигналом для всего дворянского и боярского собрания. — А что по-старшему, — уточнил я, — совпадений нет, пока ищем. Вполне может быть, что это кто-то из личных служителей и адъютантов. А вот жандармы были самые настоящие, только выезжали на ориентировку, что террористы проникли в дом цесаревича. «У подставных лиц были все официальные бумаги, которые предоставили и нам», — отчитался Константин. «Балконского пока не задержали, но соваться вам в особняк Меньшиковых точно не стоит». «Он совершенно целый. Так что даже не знаю, зачем нам так откровенно врали», — задумчиво проговорил я. «Хорошо, Феникс ведомым. Остановку делать не будем. Возвращаемся прежним курсом, но без выкрутасов». «Приняли, Феникс, следуем за вами». Тут же ответил пилот одного из катеров, и мы начали постепенный взлет. А в следующее мгновение окна левого крыла особняка вспыхнули, и наружу вырвались языки пламени. «Фиксирую взрыв! Внимание! Фиксирую взрыв! Боевая тревога!» «Какого черта?» — нахмурившись, посмотрел я вниз. «Кажется, эти уроды хотели устроить очередное покушение, а потом на нас же и списать!» Ведомый прием. Прошу зафиксировать, что с нашей стороны никаких противоправных действий не совершалось. Я буду свидетельствовать за вас, вы за меня». «У нас ведется полная видеофиксация, Феникс, но спасибо за предложение», — ответил пилот. «Нужно вызвать экстренные службы и уведомить командование». «Займитесь этим, а мы посмотрим, не нужна ли помощь пострадавшим», — сказал я, направляя истребитель к особняку. «Про видеофиксацию они здорово придумали». «Василий, у нас есть чем сделать съемку?» «Камеры на коммуникаторе должно хватить», — ответил адъютант, и, проверив устройство, я стал снижаться. К тому моменту, как корабль сел, из особняка начала выбегать прислуга, какие-то люди, может, гости. Отвлекаться на тех, кто мог спасти себя сам, я не стал. Сразу перекрыл выход огню конструктом, а затем поднял себя прессом на уровень горящих окон. «Похоже, библиотека». «Только почему пожарная сигнализация не работает?» — спросил Василий, хотя мне лично ответ был очевиден. «Потому что отключили и подожгли. Но с тем как, пусть следователи разбираются, а нам нужно это просто прекратить», — проговорил я, перекрывая огонь еще и со второй стороны, блокируя щитом двери. В результате пожар оказался зажат в коробку и начал быстро тухнуть, задыхаясь. «И когда начал казаться, что я справился...» Чувство опасности впилось шилом в виски, заставив закрыться сплошной сферой. В ту же секунду остальное крыло особняка взлетело на воздух. Столбы огня ударили на несколько метров, опалив нас и пройдя ударной волной по внутренностям. Тысячи осколков зависли в воздухе, застряв в щитах. Несколько секунд ничего не было видно из-за бушующего вокруг огня, а когда я вылетел вместе с Василием из пожарища, стало понятно — что спасать нечего. Взрывами у здания снесло крышу, балки провалились, обрушив верхние этажи до самого подвала, и сквозь образовавшиеся дыры пробивалось бушующее пламя, испарявшее снег с дождем задолго до того, как первая снежинка коснется пожарища. Оказавшись на безопасном расстоянии, я снял щит и отряхнул китель. В воздухе стоял устойчивый запах гари и какой-то химии. «Напалм!» — принюхавшись, сказал Василий. «Не пожалели на нас взрывчатки, сволочи! Поди те же бочки, что вы во дворе нашли!» «Если это так, то круг подозреваемых сильно сузится», — коротко бросил я и отправил видео Константину. «Свяжись с отцом. Похоже, нас собирались убить. Опять!» «Прошу прощения, ваше высочество, но я хотел бы решить это дело сам», — чуть запнувшись, проговорил Константин. Я прибуду со своими помощниками через пятнадцать минут. Может, быстрее. Только не за счет моей жизни. Если не справишься за сутки, привлекай всех, — ответил я, чуть нахмурившись. Только конфликта с тайной канцелярией мне сейчас не хватало. Эй, человек, из особняка всех вывели? Что? Мужчина в черном фраке ошалело посмотрел на меня. Похоже, ни он, ни остальные не были в курсе происходящего. Пришлось активировать третий глаз, чтобы рассмотреть, что же происходит в пламени. Несколько минут потратил на то, чтобы убедиться, живых не осталось. А к тому времени, как с гудящими сиренами приехали пожарные машины, тушить было уже нечего. Жандармерия и штурмовой шлюп с тараном и группой поддержки прибыли почти одновременно, так что все общение с офицерами взял на себя Константин предоставивший запись происходящего с момента нашего снижения. Два взрыва в одном месте, да еще таких эффектных и последовательных, это даже не теракт, это именно покушение на меня. Остается вопрос, кто и зачем. «Мы с жандармами все для себя прояснили», — проговорил Багратион, подходя ко мне. «Расследование будет совместным. Я уже поставил в известность их начальство, вплоть до министра долгорукова Ни у кого возражений не возникло». Еще бы они возникли, особенно в свете объявления Ангелины Меньшиковой, усмехнулся я. Какие следующие действия? От меня что-то требуется? Нет, ваше Высочество, мы полностью контролируем ситуацию и совсем разберемся сами, ответил Багратион, и я с удовольствием ему поверил. Вмешавшись, я уже немало подставился, а уж если задерживаться дольше я уже заметил неприметный фургон теленовостей, появившийся чуть ли не одновременно с пожарными. «Репортеры», — кивнул я в сторону людей за забором. «Либо использовать, либо отобрать материалы и скрываться. Третьего не дано». «Тогда использовать. Они могут вещать прямо в эфир», — заметил Константин. «Я разберусь. А вас с такого расстояния могут и не узнать». «Хорошо». «Не будем мешать тебе работать», — ответил я, запрыгнув в кабину истребителя. «Улетать прямо сейчас не стоило, но и оставлять все на самотек я не собирался. Константин хоть и присягнул мне и был доверенным лицом, но я должен знать, что он говорит и как поступает. Если вдруг он переметнется...» «Возвращаемся?» — спросил Василий, чуть не оглушив меня. «Нет, помолчи, пожалуйста. Мне надо сосредоточиться». Поморщившись, ответил я и вновь максимально усилил слух. «Жанна Ириски, седьмой канал. Разрешите взять интервью?» набросилась на Константина девушка. «Приятно познакомиться, барышня. Мое сиятельство Константин Леонидович Багратион, служба имперской безопасности». Поприветствовал девушку Константин, и улыбка на ее лице тут же приобрела совсем другой оттенок. Из заинтересованной она стала вежливо выхолощенной. «Огромная честь быть вам представлены, ваше сиятельство», — поклонившись, — сказала она. «Могу я задать пару вопросов?» «К вашей радости спешу сообщить, что записи не будут изъяты». Вместо ответа на вопрос сказал Багратион. «Больше того, в нашем распоряжении есть кадры с воздуха, и мы можем дать вам эксклюзив, если вы предоставите для простора все материалы, которые у вас есть». «С какого времени вы здесь присутствовали?» «Мы только подъехали, ваше сиятельство, вместе с пожарными машинами». — вежливо улыбаясь, ответила девушка. — То-то у вас под машиной снег совсем растаял, хотя рядом на дороге остался. — Вы здесь стоите, по крайней мере, несколько часов, — улыбаясь, ответил Багратион. — Я вас ни в чем не обвиняю, но, скорее всего, вас позвали на съемки те же лица, что устроили теракты против его императорского высочества и его семьи. Передайте контакты, и у вас будет такой эксклюзив, которого нет ни у одного репортера. «Я прошу прощения, ваше высочество, но я совершенно не понимаю, о чем речь. Хоть улыбка и вышла кривой, но девушка по-прежнему старательно держала маску вежливости. Мы приехали. Интервью с будущей супругой императора». Лукаво улыбнувшись, проговорил Константин, и из девушки будто стержень выдернули. «Три часа назад мне пришло сообщение от неизвестного», — тут же затараторила она. «Никакой конкретики. Вот оно, можете убедиться». Сказали, что у загородного особняка Меньшиковых будет происходить нечто интересное. Номер не определился, но мы все равно вынуждены изъять ваш коммуникатор для исследования. Естественно, вы получите его назад, или, если желаете, мы заменим его полуторной компенсацией деньгами», — сказал Константин, положив коммуникатор в нагрудный карман. Девушка прикусила нижнюю губу, но от резких реплик сдержалась. «Когда я смогу провести интервью?» — спросила она вместо этого. «Как только будет определена дата венчания, до официального сообщения из дворца, естественно, никакой информации просочиться не должно, но ваше интервью станет первым», — все так же вежливо произнес Багратион. «Ну или последним в вашей карьере. Но тут уж решать вам. Ваше сиятельство, вы сказали, что состоите в собственной службе безопасности, но какое отношение она имеет к происходящему?» — спросила репортер, когда Константин уже собирался уходить. «Самое непосредственное, мы расследуем вчерашнее покушение, и, кажется, напали на след террористов, устроивших все это», — подумав, ответил Багратион. «Кто-то решил избавиться от правительства, когда страна находится на грани новой войны, даже не закончив битву с Персией. И очень возможно, что именно он отправил вам на водку. «Выходит, у вас пока нет конкретных подозреваемых?» Тут же нашлась женщина. Кто это? Мы не станем раскрывать информацию, непосредственно касающуюся расследования. У вас ее и так, достаточно для сенсации. Главное, не делайте глупостей, чтобы не остаться в дураках, подбодрил ее Константин. Террористы, кроме прямой угрозы, хотели привлечь к своим действиям максимум внимания, так что не дайте им добиться своей цели. До публикации пришлите материал на согласование, а мы попробуем добавить вам фактов, чтобы сенсация была у вас в кармане. «Я... Хорошо, ваше сиятельство, я так и сделаю», — расплывшись в улыбке, проговорила журналистка, взяв из рук Багратиона карточку. «Всего доброго», — Константин попрощался с репортером и вернулся на пожарище, где его сотрудники вовсю шныряли вслед за спасателями, восстанавливая картину разрушений. «Уверен, что она не поддастся на соблазн выложить все как есть», — уточнил я, дождавшись, пока Багратион подойдет к истребителю. Светская хроника — вершина карьеры журналиста. «Она от такой подачки не откажется ни за что», — усмехнулся Багратион. «К тому же Ангелине все равно придется отказаться от роли ведущей. Не может будущая жена императора заниматься столь низкой работой?» «Она ей уже занималась, так что бросать на полдороги глупость. Ее лицо узнаваемо. а новости солдатской правды ждут сотни тысяч людей по всей империи», — возразил я. «Скорее нужно постараться, чтобы не сломать формат» привлечь других ведущих и сделать передачу не одного лица, а нескольких. «Тогда лучше кандидата, чем Татьяна Кринделева, нам не найти», — ответил он. «Кого?» — чуть нахмурился я, отчаянно пытаясь вспомнить, кто это вообще. «Журналистка второго и седьмого каналов, которая пару месяцев назад помогла вам организовать всеобщую информационную войну против Ордена Асклепия», — напомнил Константин. У нее уже есть узнаваемое лицо, она компетентна, настроена на сотрудничество и достаточно лояльно. Пока не готов это обсуждать. Формат нужно проработать, ответил я, немного подумав. Что насчет коммуникатора-журналистки? Скорее всего, ничего не даст, но проверить все равно не помешает. Как сообщение, так и переписку с другими людьми, пожал плечами Константин. В деле безопасности личной тайны быть не может. А произошедшее... «Явно теракт. Второй за два дня. Что само по себе перебор. Террористы так не работают. Кто-то умный и влиятельный сумел их сдержать, организовать логистику и коммуникацию. Хочешь сказать, что это и не террористы вовсе?» — уточнил я. «Слишком сложно для эмоционально вовлеченных и неуравновешенных людей, которые обычно замешаны в подобном», — покачал головой Багратион. «Боюсь тут скорее действия враждебной разведки» или нашей собственной, под нее косящей. «Ты настолько не хочешь доверять своему отцу, что готов выставить против него обвинение?» Я в удивление поднял брови. «Он... не могу сказать, что хороший человек, но большой патриот и ни перед чем не остановится», проговорил Константин, чуть задумавшись. «Вопрос только в том, сумел ли он смириться с потерей нашего потенциального суверенитета». «Опасные слова», — покачал я головой. «Если глава тайной канцелярии воюет против государства...» «Я такого не говорил», — встрепенулся Багратион. «Но все это слишком похоже на действия именно его конторы. Ни военных, ни террористов. В общем, я пока не стану отвергать никакие варианты. Нужно провести хотя бы начальное расследование, прежде чем станет ясно, что к чему. Не стоит торопиться». «Ольга Меньшикова может быть к этому причастна?» — спросил я, кивнув на особняк. Могла она распорядиться все здесь взорвать, например, чтобы скрыть какие-то улики или избавиться от доказательств? Возможно. Но если в доме и в самом деле что-то есть, пожаром этого не уничтожить. Закрытая книга, вопреки всеобщему мнению, очень плохо горит. Пожар вы пригасили, а кристаллы памяти и вовсе почти не подвержены пламени, заметил Константин. Если там что-то есть, то мои люди это найдут. «А сейчас, прошу прощения, мне нужно заняться делом». «Конечно, не отвлекаю», — кивнул я и забрался обратно в кабину. Но когда уже пристегнулся и собирался улетать, заметил кое-что странное. Отголоски ауры на том месте, где ее быть не должно. На первом этаже, в районе пожарища. Нацепив шлем, чтобы не бровировать собственной личностью, я выпрыгнул из кабины и направился прямо к пепелищу. Заметивший это, Багратион нахмурился и, отдав пару приказов, присоединился. «В чем дело? Что-то заметили?» — спросил он, шагая рядом. «Может быть, кто-то выжил во время взрыва», — ответил я, стараясь не вдаваться в подробности. «Слуг уже опросили? Собрали вместе?» «Пока в процессе. Если кто-то и потерялся, мы об этом узнаем только через несколько часов», — произнес Константин. «Где нужно копать?» «Нигде не нужно, я сам справлюсь», — сказал я, аккуратно снимая несколько плит прессом. Мощности моих конструктов вполне хватало, чтобы удержать тройку тонн веса. Правда, тут речь шла не об одномоментном удержании снаряда, а о постоянной нагрузке, так что пришлось напрячься. Но я справился, постоянно подпитывая пресс энергией. Слой за слоем, расчищая руины, я, наконец, почти добрался до источника ауры, вот только наткнулся на побитую плитку. Похоже, это была хозяйская кухня. Может, ошиблись с местом? — спросил Константин, но я лишь нахмурился и подошел ближе. «Есть кто живой?» — громко позвал я. «Отзовись!» Через секунду снизу раздался едва различимый крик и стук. Даже обрывки слов разобрать оказалось невозможно, но одно стало понятно — там есть кто-то живой. Не сомневаясь, больше ни секунды я активировал доставшийся мне еще от ведьмы клинок, превратившийся за время обучения из набалдашника кастета в полноценный меч — и, влив в него прану, аккуратно вскрыл пол. Каково же было мое удивление, когда, откинув прессом бетонную плиту, я увидел стоящего в белом халате мужчину. Он закашлялся от опускавшейся пыли и отчаянно замахал ладонями, пытаясь ее отогнать. Но еще больше меня поразил уходящий куда-то вниз хорошо освещенный бетонный коридор. — Кажется, мы только что откопали золотую жилу. Я усмехнулся и спрыгнул вниз. — Зови своих спецов! и тарана со штурмовиками. Надо все проверить». «Ты что ли печешь, болезный?» — не веря своим ушам, проговорил хозяин. «Клиента даже не поцарапало», — хмуро ответил отчитывающийся мужчина. «Хотя мы поставили все, как вы сказали, и выждали. Он конструктом закрылся». «На таком расстоянии?» — не веря, проговорил хозяин. «Ладно, уроды криворукие, валите прочь с глаз моих и залягте на дно где-нибудь на месяц». «Кормежкой и бабами я вас обеспечу». «Это хорошо». Переглянувшись, заулыбались исполнители. Они вышли гурьбой в небольшой складской коридорчик и пошли по направлению к докам. «Ну вот, а вы говорили, мужики, не пыльная работенка. Тридцать бочек перетаскать и кнопку нажать, когда надо». «Погоди, семёныч Вдруг окликнул его один из подельников. «А как хозяин узнает, где мы решили укрыться? Или у тебя его номер есть?» Балдаты. Такие вопросы по общей связи не решаются, — отмахнулся бригадир, но тут же задумался. А ведь мужик-то прав. Этот момент они не уточняли. Но стоило ему развернуться и решительно направиться назад, как в дальнем конце едва освещенного коридора вспыхнули несколько искор, идущих по стенам. «Ложись!» — крикнул служивый Семенович. «Чего?» — бригадир развернулся на крик, и в следующую секунду... Боль пронзила его посредине груди, рухнув на пол, он несколько мгновений пытался понять, почему не может вдохнуть и не чувствует ног, но дотянувшиеся до грудины дрожащие пальцы погрузились в теплую жижу. — Кровь! — Живучий! — усмехнулся хозяин, прессом размажив голову бригадиру. Последний выживший, неизвестно как оказавшийся среди бывших уголовников и шахтеров-взрывотехников военной, отчаянно бежал, петляя между грузовыми контейнерами. Но лишние свидетели были хозяину ни к чему. А потому один из кранов внезапно накренился, стальной трос лопнул, и транспортный контейнер рухнул прямо на Рущего Семёныча, оставив от того лишь кровавую лужу. Единственные свидетели, которые никому не расскажут правду, мертвы. И никакие обещания, клятвы на собственных детях или могиле матери не переплюнут этого факта а хозяин любил делать все основательно. Где-то под Плюцком. Пан Малюшин на родном польском поприветствовал его встречающий мужчина. Григорий отряхнул еще вчера шикарный костюм. Сидение в трюме с мукой и крупами даже за столь короткий срок сумело ему порядком надоесть. — Можете называть меня истинным именем. Григорий Полисудный, — сказал он, выпрямившись и подав руку встречающему. «Давайте поскорее уберемся отсюда». «Не извольте беспокоиться, пан», — ухмыльнулся мужчина. «В этой местности суда не проверяют, а охранка работает лишь в городах. И с вашим акцентом сейчас в Варшаве лучше не появляться». И где же я тогда смогу встретиться с сеймом?» — удивленно посмотрел на него Георгий. «С сеймом?» — переспросил собеседник. «Пани шутит. В ближайшие месяцы все участники будут под тщательным присмотром. Но вы не беспокойтесь, с вами хочет встретиться одна дама. Вначале, конечно, стоит привести себя в порядок и переодеться из этого имперского рванья. — У дамы есть имя? — на всякий случай поинтересовался бывший секретарь. — Мне этого неизвестно, — пожал плечами встречающий. Говорят, ее называют «второй».